Анастасия Пименова. Страх. Читает Тагаева Ольга. В данной части присутствуют подробные описания физического и психологического насилия, поэтому читайте с осторожностью. предела человеческой жестокости. Глава первая. Четвертое правило. Одна ошибка может стоить целой жизни. Район между Гристоуном и Саммервоулом. 2096 год. Не знаю, сколько я сижу в пещере, которую удалось найти спустя почти сутки после моего побега из анклава. У меня нет воды и еды, нет никаких припасов. Лишь пистолет. Но это не мешает лежать на холодной земле, смотря на то, как мокрый снег падает на деревья, листву и тут же тает. Мне все равно, что я могу простудиться и заболеть. все равно на ноющую боль в ноге. Она не сравнится с болью в сердце. Какая разница между медленной смертью от голода и холода и быстрым концом, если меня найдут? Конечно, если он, Нил, кого-то и пошлет за мной. В любом случае меня ждет смерть. За это время я пролила все слезы, и они просто кончились. Мысли хаотичны, и я не знаю, как мне сосредоточиться. Как собраться, заставив себя встать и продолжить путь? Только куда? Всё это потеряло смысл без Тоби. Мой брат остался в Анклаве, а я здесь. Где? Даже не знаю, как далеко нахожусь и есть ли тут какие-то города поблизости». «Мне повезло или, наоборот, не повезло не встретить ни одного пожирателя, пока я бежала ночью по лесу?» «Тоби. Мой милый младший брат. Последнее, что он узнал, была моя ложь. То, что я убила нашу маму в грёзе. Мне даже не дали времени, чтобы объяснить ему все. Я помню его взгляд, полный ужаса и разочарования, когда он Нил рассказал правду. Как Тоби в надежде смотрел на меня, чтобы я опровергла слова мужчины». Я должна была защитить его, оградить от правды, которая могла сломать его. Но ложь, даже сказанная из лучших побуждений, всегда имеет свою цену. И цена эта оказалась слишком высокой. Теперь я потеряла брата. Что скажут Тоби, когда он начнется? Что его сестра сбежала, или что я уже мертва? Как брат отреагирует? Успел ли он возненавидеть меня? прикрываю глаза и обхватываю себя руками, упираюсь лбом в колени. Холод пробирает до костей, но это ничто по сравнению с тем холодом, что поселился в моей душе. Нужно было уезжать тогда, послушать Ашара и уезжать, а не пытаться спасти маршала. А О каком спасении вообще речь, если я не смогла спасти даже себя? Нужно было вообще не соваться в этот анклав. Нужно было... Еще тогда взять Тоби за руку и уйти, оставив Зейна умирать. Слишком много нужно было. Сейчас я способна лишь на обдумывание и сожаление о прошлых ошибках. Да, если бы я тогда не помогла Зейну, то все могло закончиться по-другому. Возможно, нам с Тоби каким-то чудом уже удалось бы добраться до одного из квадрантов. Тогда бы я не попала в грёзу и не убила бы маму. Возможно, она еще продолжала бы бороться за жизнь, а возможно... Уже стало бы пожирателем. Не стоило доверять Ликтору. Сейчас я вспоминаю все слова и действия Зейна, и все теперь приобретает иной смысл. Онил заменил мне отца. Он прислушивается ко мне. То, как Зейн спокойно стоял и смотрел, как моего брата уводят из кабинета Онила. То, как Ликтор схватил меня за руку, останавливая, как отвел, чтобы убить, но не смог. «По какой причине он не смог тогда застрелить меня?» И все его слова. «Я не верю ни единому слову тому, что Зейн тогда говорил. Якобы он не знал про Тоби, не знал, какие планы у Анилы на моего брата. Для чего тогда все это было? Его забота, его действия, тот поцелуй? Или я все это надумала и для Зейна все было игрой? Я не знаю». Продолжая перебирать в голове каждую его фразу, каждый взгляд, каждое прикосновение, пытаясь найти хоть какую-то зацепку, что-то, что подтвердило бы его истинные намерения. И чем больше я думаю, тем больше запутываюсь. В одних воспоминаниях я вижу искренность, в других — хладнокровный расчёт. Я пытаюсь понять логику его действий. Если он действительно был заодно с О'Нилом, зачем ему было спасать меня все те разы? Легче было бы сразу избавиться от меня. «Так у тебя будет шанс на спасение, и, возможно, ты увидишься еще с братом». Его слова застревают и крутятся в мыслях, как старая пластинка. Сердце разрывается, и мне хочется закричать. Мне хочется лишь, чтобы я открыла глаза, и все это было страшным сном, не более. Хочется, чтобы мы с Тоби вновь оказались в Архейнхоле, где наша мама еще жива где она еще не познакомилась с Кларком. Но ничего из этого не происходит, когда вновь смотрю на выход из пещеры. Теперь я лишилась и брата. Пытаюсь придумать хоть какой-то план, где мне удалось бы вернуться обратно и забрать брата, но ни одна хорошая мысль не приходит в голову. Исход везде один. Моя смерть. Что-то начинаю шептать себе под нос, и эхо разносится по пещере, из-за ее предела теряясь среди мокрых деревьев. Снег продолжает медленно падать, укрывая землю белым саваном. Я с силой сжимаю кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. Боль, хоть какая-то опора в этой кромешной тьме отчаяния и страха. Именно она не дает мне окончательно отключиться и лишиться остатков разума. Она заставляет думать, искать хоть какое-то решение. Я не сдамся. Не так просто. Не в тот момент, когда моего брата могут сделать ликтором. Я не могу этого допустить, но и не могу продолжать лежать здесь. Если я умру, то все потеряет смысл. Тоби станет тем, кто теперь является моим новым ночным кошмаром. Нет, я не позволю этому случиться. Если я пережила убийство матери, то смогу и пережить предательство Зейна. Встаю с холодной земли, плохо чувствуя онемевшее тело. Смотрю на свои дрожащие руки, испачканные землей, и кажется еще чем-то. «Липким». «Кровь?» «Да, застывшая кровь». Пока я падала, то несколько раз содрала кожу как на руках, так и на коленях. Сглатываю ком в горле, царапающий как наждак. Дышать трудно, будто кто-то сидит на груди. Но я дышу. Я должна дышать. Ради Тоби. Развязываю бинты на ноге, замечая, что рана вновь кровоточит из-за сильной нагрузки на тело. После завязываю бинты обратно и проверяю количество пуль в пистолете. Пять. Ничтожно мало, особенно с моими навыками стрельбы, но уже что-то. Сейчас светло, поэтому я делаю первый медленный и нерешительный шаг вперед, чтобы чуть позже выйти из пещеры и впервые осмотреться, чтобы понять, где именно оказалось. Вокруг только одни деревья, покрытые тонким слоем снега, грязь на земле и опавшие листья. Воздух морозный, обжигает легкие при каждом вдохе. Чувствую запах прелой листвы и земли, смешанный с привкусом металла. Кажется, он преследует меня постоянно, напоминая о произошедшем. Слишком тихо, даже птиц не слышно. Сжимаю рукоять пистолета в руке, ощущая холод металла, словно прикосновение смерти. Делаю единственный шаг и тут же наступаю на снег, который моментально тает под моим весом. «И куда мне идти?» «Даже если бы здесь была табличка с указанием, в какой стороне находится анклав, то я бы не вернулась туда. Я не справлюсь с армией убийц, даже с одним из них. Меня убьют, как только я подойду к воротам. Если даже не раньше. А я не могу умереть так легко. Поэтому для начала мне нужно пойти туда, где удастся найти какие-то припасы. Найти место, где мне удастся выяснить про анклав что-то еще. Возможные лазейки, чтобы позже проникнуть и забрать брата. Какова вероятность, что Тоби будет там? Его вообще уже могли отвезти на какую-нибудь другую базу ликторов. Теперь я буду одна и могу рассчитывать только на себя, на собственные силы. Я справлюсь, ведь у меня нет иного выбора. Иначе я потеряю Тоби навсегда».